19 ноября 1941 года, полдень. Минск, штаб группы армий «Центр», генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. Русские говорят, что беда не приходит одна. Очевидно, они знают толк в том, как это организовать. Одна беда, две беды, три беды, много бед и на все один ответ. Не успела закончиться история с русским смешанным моторизованным соединением, разгромившим панцердивизии 29-го мотокорпуса и захватившего Марьину Горку, как подоршей большевики при поддержке марсиан затеяли новое наступление, даже более широкомасштабное, чем их первый удар на Бобруйск. Там был встречный укол шпагой, рассчитанный на то что мы отвлечем на это направление все свои резервы а подошшей был нанесен удар тараном ужасный дракон сожравший двепаннцир дивизии не пошел на минск как мы того боялись а так и остался в этой марьиной горке переваривать добычу и зализывать раны ведь даже группировка марсиан наверняка не могла справиться с двумя нашими панцир дивизиями совсем без потерь в то же время подорши Будто возродились ужасные времена Атиллы и Тамерлана. В прорыв, проделанный большевистской пехотой и артиллерией, сплошным потоком хлынули несметные орды злых всадников на маленьких косматых лошадках. Они сразу же оказались буквально повсюду. Если где-то есть сильный, хорошо укрепленный гарнизон, то они обтекают это место со всех сторон, не останавливаясь для того, чтобы завязать серьезные бои. Или... Если обойти невозможно, вызывают авиацию марсиан, которая за одну или две атаки в дребезги разносит неодолимую прежде преграду. И вот теперь большевистская кавалерия, подобная потопу, разлилась по нашему тылу и делает в нем все, что захочет. При этом в штабе группы армий «Центр» сведения об их численности и глубине проникновения имеются самые противоречивые. По одним данным, Глубина прорыва составляет 10-15 километров. По другим передовые разъезды подходят уже к Борисову. А в Борисове дым столбом, бедлам и разгром. На месте здания, где размещался штаб 9-й армии, созданный взамен погибшей в Смоленске. Несколько перекрывающих друг друга огромных воронок, будто сюда угодили несколько тысяч килограммовых бомб. Да-да, именно так. По докладу командира зенитного дивизиона, прикрывавшего штаб, все было спокойно. Самолетов противника в воздухе не наблюдалось, а потому и воздушная тревога не объявлялась. Потом разом, без каких-либо угрожающих признаков, прогремело несколько сильнейших взрывов. Когда рассеялись пыль и дым, то выжившие увидели, что здание, в котором размещался штаб 9-й армии, разбито в щебень а окружающие его дома превратились в руины. Надо ли говорить, что совершенно бессмысленно под грудами кирпичного боя искать выживших в этом кошмаре? Чуть лучше дела обстоят в городке Толочин, где расположен штаб 25-го армейского корпуса. Этот самый Толочин находится прямо на шоссе Смоленск-Орша-Борисов-Минск, вдоль которого проходит ось главного удара большевиков на Минск. Так вот, с самого утра над этим толоченным непрерывно висит вражеская авиация. вперемешку большевики и марсиане. Адские гребешки Су-25. Сменяются мясниками Ил-2. Следом за ними прилетают стрекочущие, как газонокосилки, потрошители Ми-24 «Крокодил» помимо нанесения бомбовых и ракетных ударов разбрасывающие специальные ракеты для целеуказания а потом ориентируясь на дымовые сигналы этих ракет со звенящих высот валятся в атаку русские двухмоторные пикировщики когда улетают одни вражеские аэропланы, сразу прилетают другие и нет этому ни конца ни края удары по расположению штаба чередуются с бомбежками железнодорожной станции в окрестностях которой дислоцирована резервная 555-я пехотная дивизия. Из тела этого единственного резерва командование корпуса сейчас выдирает куски плоти для формирования временных кампфгрупп, и все это в тщетной попытке остановить подтоп большевистской кавалерии, хлынувшей через дыру во фронте. То есть связи со штабом 25-го корпуса у нас нет, и здесь в Минске даже неизвестно, жив ли еще старина Карл Литтер фон Прагер. Данные, которые мы тут получаем, косвенные, и приходят они по линии железнодорожной дирекции «Центр» от начальника станции «Толочин». Сам штаб корпуса, скорее всего, утратил все свои радиостанции и не выходит на связь с 8 утра, когда поступило сообщение о первом авианалете на «Толочин». Мы уже пытались достучаться до них через «Железнодорожников», с приказом немедленно прекратить формирование кампфгрупп, потому что таким путем потоп не остановить, а вместо этого 555-й дивизии занять оборону вокруг Толочина и ждать прибытия подкреплений. Уже грузятся в эшелоны 71-я и 75-я пехотные дивизии, которые мы намереваемся отправить на помощь 25-му армейскому корпусу, несмотря на то, что в Борисове уничтожен не только штаб 9-й армии, но и все мосты через Березину, как шоссейные, так и железнодорожные. Генерал-фельдмаршал Лист малость лукавит даже наедине с собой. Для плохо обмундированной немецкой пехоты пройти пешим порядком 90 километров по русским дорогам при температуре воздуха минус 30 градусов Цельсия задача не то чтобы невыполнимая, но чреватая серьезными санитарными потерями. Поэтому он всемерно будет избегать длительных пеших маршей на русском морозе после которых половину солдат потребуется отправлять в госпиталь с обморожениями и простудами. А автотранспорт в достаточном количестве положен лишь моторизованным и панцердивизиям, которые уже сожраны русским драконом. Но если не удастся быстро отремонтировать железнодорожный мост в Борисове, мы развернем эти две дивизии по рубежу реки Березины, потому что обещать помощь еще не значит оказать ее. Лишь бы 555-я дивизия и примкнувшие к ней отступающие подразделения хоть на какое-то время задержали потоп большевистской кавалерии. Хоть на день два, а еще лучше три. Правда, есть вероятность, что большевистская кавалерия просто обойдет Толочин, оставив его на съедение своей пехоте и артиллерии, которые, несомненно, движутся за ней следом, только гораздо медленнее. В принципе, вполне разумная тактика разделяющая обязанности между подвижными соединениями и пехотой. Разумная, разумеется, в исполнении германской армии. А когда так делают большевики, это приводит меня в отчаяние. Но в таком случае необходимо дать команду на отход войскам 4-й армии, занимающей оборону напротив Могилёва. Парировать удары большевиков на флангах нам больше нечем. Но и допустить ещё один «Смоленский котёл» для меня просто немыслимо, потому что это будет на руку только большевикам и марсианам. Поэтому отход не только оправдан, он прямо необходим. И крик души в Берлин. Дайте резервов. Резервов и еще раз резервов. Потому что если группа армий «Центр» немедленно не получит дополнительных резервов и случится третий удар большевиков, то фронт на берлинском направлении рухнет и предотвратить это будет невозможно. Проклятые марсиане в Смоленском сражении совершенно обескровили вермахт, практически полностью сожрав группу армий Центр первого состава. Те наши солдаты и офицеры, которые летом гордо маршировали на Москву, сейчас или лежат в земле под березовыми крестами, или томятся в большевистском плену. Если подсчитать, то за время, прошедшее с начала войны на Востоке, мы безвозвратно потеряли 2 миллиона солдат и офицеров поставив в строй только 200 тысяч. А у большевиков, напротив, закончилась их великая всеобщая мобилизация, и теперь на каждого немецкого солдата нападает по трое четверо русских. В таких условиях стоит призадуматься над тем, чтобы начать ставить в строй всякую дрянь, вроде пленных французов, бельгийцев, голландцев и датчан. Вот только гордых пшеков нам тут не надо. Эти будут не столько бороться с большевиками, Сколько примеряться, как было в чехе ударить в спину германскому солдату. 19 ноября 1941 года, вечер, западный фронт, Витебская область, подступы к селу Толочин. Командующий вторым гвардейским КВ корпусом генерал-майор Лев Михайлович Даватор. Так весело нам не было с сентября, когда мы вместе с Севастопольской бригадой экспедиционных сил участвовали в рывке на Жлобин, а потом ходили вместе с ними на Бобруйск бить морду третьему моторизованному корпусу немцев. Морды им мы тогда набили по первому разряду. Что было, то было. Повеселились одним словом, отвели душу за все, что произошло до 20 августа, когда ворвавшиеся в наш мир потомки принялись объяснять германцам, как крупно они ошиблись, решив напасть на Советский Союз. То есть я и мои бойцы впервые услышали об экспедиционных силах из будущего только после выхода из рейда 2 сентября, когда процесс разгрома тогдашней группы армий «Центр» был в разгаре. Да и нас тогда прихватили очень круто. Пополниться, перевооружиться, двое суток на все, и снова марш-марш вперед, снова в бой. Правда, после Бобруйского рейда нас все же вывели в тыл для отдыха, пополнения и переформирования. Чтобы добить окруженные немецкие войска в Смоленске-Ярославле, кавалерия уже не требовалась. Там полезней была пехота, и лучше с эпитетом «саперно-штурмовая». Тоже, кстати, мощные бойцы, за что я их уважаю. Так вот, период отдыха и пополнения был очень кратковременным, а переформирование наше заключалось в том, что 50-й и 53-й кавалерийским дивизиям вручили гвардейские знамена переименовав их соответственно в третью и четвертую гвардейские кавалерийские дивизии что касается всей моей первой конно механизированной группы формирования по умолчанию временного то ее переименовали во второй гвардейский кавалерийский корпус дополнительно добавив в его состав двадцатую кавалерийскую дивизию пока не прошедшую огненного крещения боем и следовательно не гвардейскую На этом переформирование завершилось и началось до вооружения. В состав каждой из трех этих дивизий, без различия, гвардейская она или нет, были включены средства усиления, то есть по одному танковому батальону на Т-34 КВ-1, легкому конно-артиллерийскому полку и такому же конно-артиллерийскому противотанковому дивизиону. Что касается зенитных средств, то в эскадронах создали взводы тяжелого оружия, оснастив их пулеметами ДШК, которые, помимо прочего, могли вести огонь и по зенитным целям, а также в качестве средства личной обороны бойцам раздали по ЗРК из будущего. Малатого добра накопили столько, что двадцать раз хватит перебить все люфтваффе, только успевая подвозить. Ну и прочее по мелочи. Рации там из будущего. Ночные прицелы для пулеметчиков и снайперов, дальномеры, которые точно меряют расстояние за счет отражения пучка света и многое другое. Но такое оснащение подразумевало высочайшую ответственность за результат его применения. Поэтому сразу после переформирования и до вооружения нас принялись учить военному делу самым настоящим образом. Мы узнали все о том, как надо взаимодействовать со своими танками и как с артиллерией как бороться с вражеской бронетехникой, выводя ее на позиции противотанкового дивизиона, и что делать, если на пути соединения оказался вражеский укрепленный пункт. Но мы не просто узнали это. Мы заучили все это наизусть в бесконечных полевых занятиях, тактических маневрах и учениях, максимально приближенных к боевой обстановке, которые проводились при любой погоде. Все это перемежалось боевыми стрельбами из всех видов оружия, в том числе и из трофейного. Возможно, что от умения управиться с немецким пулеметом или винтовкой еще будут зависеть чьи-то жизни и смерти. В принципе, сразу было понятно, что если не брать охрану собственных тыловых коммуникаций, для чего существуют кавалерийские дивизии НКВД, гвардейские кавалерийские корпуса – это рейдовые соединения, действующие в отрыве от основных сил – и в то же время не обладающие сокрушительной мощью ударных механизированных формирований. Наше дело просачиваться там, где не пройдет никакая механизированная техника. От нас требуется атаковать врага в его же глубоком тылу, в самом неожиданном месте, перехватывать коммуникации и сжечь склады. В случае необходимости мы должны уметь рассыпаться широким фронтом на дивизии, полки или даже отдельные эскадроны, чтобы потом в случае необходимости снова собраться в один единый кулак. Вот и сейчас генерал Белов, наш сосед слева, уже разворачивает свой первый гвардейский кавалерийский корпус веером по дивизионно с задачей перехватить коммуникации немецких войск, занимающих позиции перед Магилёвом. Сосед справа у нас третий гвардейский кавалерийский корпус генерала Плиева, который, как и мы, в компактных походных колоннах в максимально возможном темпе, движется на запад по параллельной дороге. И я, и он намереваемся пока обойти этот толочин, оставив его на съедение штурмовой пехоте и артиллерии. Наша цель – Борисов. Вперед! И только вперед! 19 ноября 1941 года. 23 часа 25 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Растворяясь в истории, уходил в прошлое еще один день Великой Войны. 151-й по счету. Огромной стране, отходящей к беспокойному сну, хотелось верить, что перелом в этой войне уже произошел, что теперь все будет хорошо, враг будет разбит, и победа останется за нами. Вождь, который сейчас напряженно вглядывался в линии на карте, знал, что это только часть правды. Вторая же ее часть заключалась в том, что пока грядущая победа – это только возможность реализации, которой еще предстоит добиться, прикладывая в войне титанические усилия, в том числе жертвуя на фронте тысячами и миллионами жизней советских бойцов и командиров. Концепция – Малой кровью и на чужой территории оказалась несостоятельной даже в зимней войне против маленькой Финляндии. Хоть и шла та война действительно на чужой территории, пролитую на ней кровь малой не назовешь. Через оборонительные сооружения линии Маннергейма Красная Армия смогла пробиться лишь ценой огромных усилий и тяжелых потерь. Пусть об этом тогда не писали в советской прессе, но он, Сталин, знает, что это действительно так и было. К тому же все территории, отвоеванные тогда у Финляндии, снова оказались потеряны за два первых месяца новой войны, про начало которой, чтобы долго и витиевато не материться, можно сказать только одно – это была катастрофа. И в первую очередь причины этой катастрофы заключались не в качестве техники и боевом духе Красной Армии. Дух этот был очень высок а в головах руководящих ею генералов, многие из которых оказались совсем не на высоте. Все произошло точно по профессору Преображенскому из собачьего сердца. Булгаков все-таки гений, хотя и не совсем советский человек. Одни из этих генералов растерялись, бросили подчиненные им войска и, переодевшись в гражданскую одежду, в компании лично преданных им людей выходили из немецких окружений. Другие, точно так растерявшись и словно забыв, чему их учили в академии, лично возглавляли атаки пехотных цепей на пулеметы и танков на немецкую противотанковую артиллерию. Смерть у них при этом получалась героическая, но бессмысленная. Как будто кроме генералов некому было заместить с собой убитых ротных и батальонных командиров. Эти как были поручиками и выдвинувшимися за храбрость старшими унтер-офицерами в конце империалистической войны, так ими и остались. Третьи, третьими были военачальники в больших чинах, на плечах которых лежала ответственность за все стратегические и тактические просчеты при подготовке к войне. Эти, даже не разобравшись в обстановке и не понимая, что происходит, вместо того, чтобы организовать глубокую оборону и вынудить врага нести в разы большие потери, поступали ровно наоборот, бросали еще сохранившие боеспособность войска в самоубийственные контрнаступления против численно и качественно превосходящего противника. И тут выяснилось, что одного революционного энтузиазма и пролетарской сознательности в современной войне техники и моторов совершенно недостаточно, что поспешные и необдуманные приказы вместо улучшения обстановки способны ее только ухудшить, А ведь причина фатальных просчетов этих товарищей в том, что они, испугавшись ответственности за свои старые просчеты, наделали кучу новых, не менее грубых. Фельдмаршал Кутузов в похожей ситуации с боями отступал до Москвы и даже дальше, в результате чего заставил Наполеона нести неприемлемые для того потери. И тем самым русский полководец сохранил свою армию, которая потом и разгромила французов, изгнав их прочь со своей земли. А товарищи Павлов, Кузнецов, имеется в виду генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов, с декабря 1940 года командующий Прибалтийским военным округом, который с 22 июня 1941 года был преобразован в Северо-Западный фронт. Генерал Кузнецов был отстранен от должности за неумелое и бестолковое командование войсками фронта, приведшее к их полному разгрому и развалу обороны. Но в отличие от генерала Павлова, допустившего разгром Западного фронта, он сумел ускользнуть от ответственности, свалив ее на своего начальника штаба генерал-лейтенанта Кленова, подпись которого без подписи командующего стояла на самых одиозных, согласно этим приказам, в самый канун войны вместо приведения войск в полную боеготовность что следовало сделать согласно директиве Генштаба от 18 июня, в Прибово прошла кампания по разоружению войск. С самолетов снимали пушки и пулеметы, у артиллеристов изымали и сдавали на склады снаряды, оставляя по одному ящику на орудие, а у пехоты отбирали патроны, оставляя по две обоймы на винтовку. И все это в рамках несуществующего приказа не поддаваться на провокации, ибо статья... Пусть даже в главной партийной газете для военного человека никак не может перевесить директиву Генштаба, полученную по официальным каналам, приказах. В этом варианте истории некоторые из потомков в частном порядке написали письма товарищу Сталину, указав на эту недоработку органов. Поэтому генерал-полковник Кузнецов в середине октября был все же арестован и этапирован в Москву для проведения следствия. Тут некоторые могут воскликнуть – как же наши современники могли сделать так чтобы в списке жертв кровавого сталинского режима появилась еще одна фамилия отвечу им, что только так и надо потому что уже после катастрофы в прибалтике этот человек еще не раз и не два подставлял советские войска под разгром и не задерживался надолго ни на одной должности отовсюду будучи изгоняем с позором так может лучше сразу пулю в затылок и дело в архив зато останутся живо десятки тысяч советских бойцов и командиров. Тимошенко и Ижи с ними напротив, и территорию не смогли удержать, и почти полностью просрали кадровую армию в многочисленных котлах. И просрали бы еще, если бы не пришли потомки, и не прекратили это безобразие. Советский Союз спасло только то, что в середине XX века имелась возможность объявить всеобщую мобилизацию и выставить на поле боя войска в разы численно превосходящая кадровую армию мирного времени. У Кутузова такой возможности не было, и восполнять потери за счет ополченческих формирований он мог только частично. Но все это были потери прошлых периодов, фантомные боли от того, что уже было нельзя изменить. И даже если прямо сейчас без суда и следствия расстрелять всех виновников той катастрофы и их единомышленников, то погибшие и попавшие в плен в приграничных сражениях не вернутся в строй, сверкающий новеньким оружием. Перед войной страна напрягала все силы, чтобы дать своим защитникам самые современные танки, самолеты, артиллерийские орудия и стрелковое оружие, и по большей части весь этот поток шел в приграничные округа которые перевооружались в приоритетном порядке. Теперь все это богатство досталось германской армии, которая не побрезгует применить его против прежних владельцев, особенно с учетом тех потерь в живой силе и технике, которые немцы понесли в Смоленской битве. Кстати, вот лежит поступившая вчера докладная записка, сообщающая о том, что после разгрома двух немецких танковых дивизий в Марьиной горке нашими войсками, помимо всех прочих трофеев, была захвачена материальная часть двух артиллерийских полков, укомплектованных германскими тягачами и трофейными советскими гаубицами М-30 и МЛ-20. Теперь командующий 4 танковой бригадой нового облика полковник Катуков хочет оставить эти обратные трофеи в составе своей бригады и просит укомплектовать личным составом два гаубичных полка на мехтяги Резолюция генерала Жукова на этой же записке гласит, что ничего невозможного в этом нет, но комплектование личным составом двух новых артполков может затянуться, и тогда в случае серьезного натиска противника на Марьину Горку 4 танковая бригада будет вынуждена оставить данный населенный пункт, вернув трофеи немцам. Еще раз подумав, вождь взял свой любимый синий карандаш, И написал на докладной записке следующую резолюцию. Во-первых, не полковник Катуков, а генерал-майор Катуков. Во-вторых, не четвёртая танковая бригада, а первый гвардейский танковый корпус. В-третьих, в распоряжение корпуса товарища Катукова оставить только гаубичную бригаду на мехтяге, укомплектованную сороко-восемью орудиями М30 а орудие мл 20 как сковывающую маневр подвижного соединения передать командованию брянского фронта и обратить на формирование нового гаубичного полка ргк и подпись И.С. сталин подумал что как показал прошлый вариант истории такие молодые товарищи вроде только что получившего звания генерал майора михаила катукова или командующего шестнадцать армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, как раз и являются той молодой порослью, которая и заменит на командных должностях беспощадно выпалываемую сорную траву. По счастью, таких молодых и талантливых командиров в рядах РККА много. Их имена известны, как известны те генералы из старой гвардии, которые не опозорили своего высокого звания и, сражаясь с врагом, честно и умело всегда приводили свои войска к победе. Кстати, успешный прорыв 16 армии Рокоссовского по направлению на Борисов уже привел к тому, что немецкая 4 армия пару часов назад получила приказ из штаба группы армий «Центр» на отход к рубежу по реке Березина. Тогда же то же самое командование группы армий «Центр» в категоричной форме потребовало у своего верховного командования немедленной присылки дополнительных войск, напирая на то, что в противном случае фронт не выдержит следующего удара Красной Армии, что снова приведет к катастрофическим последствиям. Бывшие у него в наличии резервы фельдмаршал Лист уже исчерпал и теперь просит свое верховное командование о присылке ему дополнительных войск. Теперь надо сделать так, чтобы просил он эти дополнительные войска как можно более громко и как можно более жалобно. А потому, после завершения пополнения первого гвардейского танкового корпуса личным составом, генерал-майор Катуков должен будет получить приказ продолжить свой рейд по вражеским тылам и доставить генералу фельдмаршалу Листу максимально возможное дополнительное беспокойство. Также для усиления этого эффекта возможно пересечение предполагаемой новой линией фронта одним или двумя кавалерийскими корпусами, чтобы они как следует погуляли на той стороне и еще сильнее напугали немецкое командование. К тому моменту, когда в Прибалтике начнется основная операция зимней кампании «Снежный тайфун», все доступные германскому командованию резервы должны быть сосредоточены в полосе действия группы «Армий Центр», А о том, как их потом оттуда не выпустить, голова будет болеть у командования авиагруппы экспедиционных сил, главного разведывательно-диверсионного управления приставки Верховного Главнокомандования и штаба партизанского движения. Но там все люди адекватны своим постам, и можно рассчитывать на то, что они приложат все необходимые усилия для разгрома и уничтожения врага.